Слышал хаджа, что опиум опьяняет. Он захотел узнать, так ли это, И купил у москотельщика опиум. Попробовав немного, он потом пошел в баню. Моясь он подумал, вот вздор, И не пьянит, и в голову не ударяет. Все это нарочно говорят. Или москотельщик меня обманул? Пойду-ка я к нему и выясню. С этими словами он так нагишом и выскочил на улицу. Прохожие у него спрашивали «Хаджа, что это значит?» Он подробно им объяснял, и все покатывались со смеху.